Глава 23. Как я и предполагала, меня не остановили. Даже не попытались. А когда уже вверху лестницы я еще раз обернулась, обнаружила беззвучно следующего за мной незнакомого мужчину и плывущего чуть в отдалении, недовольно сопящего Луиса. Дух, заметив уделенное ему внимание, засопел еще громче и недовольнее, но меня это в целом никак не задело. — Куда идти? — спросила я уже на втором этаже. Ответить хозяин дома попросту не успел. За второй справа дверью вдруг послышался женский крик. Громкий, закладывающий уши и поселяющий страх глубоко внутри крик. Не отдавая себе отчета в происходящем, я рванула на звук, но незнакомец каким-то образом сумел меня опередить, и в комнату он, рывком содрав деревянную дверь с петель, влетел первым. Следом призрачным облаком рванул Луис, я забежала последней. И уж честно, лучше бы я этого не видела. Лучше бы я никогда не видела ничего подобного. Просторная комната с массивной деревянной мебелью, толстым пестрым ковром на полу и двуспальной кроватью в центре имела тошнотворный запах паленого мяса. Я даже не представляю, что здесь могло его источать, но ком в горле у меня появился почти мгновенно, и желудок предательски закрутило, и перед глазами на какой-то миг все размылось. Но то был всего лишь миг, и уже во второй я увидела ее, ту, кому, нужно полагать, и принадлежало данное помещение. Нездорово худая, с проступающими сквозь белое ночное платье костями, девушка с мокрыми спутавшимися волосами темного цвета показалась мне смутно знакомой. Подумать я об этом не успела. Девушка вдруг сжалась всем своим худым телом, а затем прямо на постели выгнулась так, что я испугалась, как бы она себе спину не сломала, и закричала. Громко, болезненно, с надрывом. Я и сама сжалась от этого крика, мечтая вот прямо сейчас оказаться как можно дальше от этого места и больше никогда-никогда не слышать этот крик, что забрался куда-то мне в самый мозг. Но вместо этого я решительно подвинула замершего на пороге хозяина дома, на негнущихся ногах торопливо приблизилась к постели, протянула руку и отодвинула в сторону ткань белого платья, обнажая грудную клетку с ненормально выступающими ребрами. И сама едва не заорала. Это была руна. Всего одна. С мою ладонь размером. Будто бы выжженная каленым железом прямо напротив сердца. Кожа вокруг нее покраснела и нагрелась. Сама руна прямо на мои глаза громко шипела, источая этот отвратительный запах и заставляя девушку буквально биться в агонии, вгибаясь, содрогаясь и хрипло крича. Страха захлестнул мое сознание. Паника прокричала о том, что я ничего, совершенно ничего не могу сделать. И самым разумным сейчас будет просто уйти, но проблема в том, что я могла сделать кое-что. «Выйдите!» Срывающимся голосом потребовала я у присутствующих, протянув руки и попытавшись попросту разорвать платье, которое, кажется, было единственной одеждой этой девушки. Ткань оказалась удивительно плотной и рваться отказалась на отрез. «И не подумаю!» Прозвучал мрачный голос над моей головой. Мои руки накрыли чужие, горячие и большие, сжали почти до боли и рванули, разрывая неподдавшуюся мне ткань, а затем дернули еще и еще раз, совсем разорвав платье и оставив незнакомку совершенно обнаженной. То, что я увидела, вряд ли когда-либо покинет мое сознание. Совершенно худая. С провалившимися щеками, выпирающими костями, бледной кожей, местами то ярко-красной, то темно-сине-фиолетовой, эта девушка вряд ли осознавала происходящее и беспокоилась о своем виде, мечась по постели и уже не крича, а просто надрывно хрипя. Сердце сжалось от этого пробирающего до костей звука. Сцепив зубы, я нервно сглотнула, на миг прикрыла глаза, воспроизводя в сознании схему руны противодействия, Затем осторожно присела на край мокрой постели, прикоснулась к огнем горящей кожи прямо над все еще шипящей руной и, медленно, старательно выводя каждую деталь, нарисовала руну уже свою. Рисунок с тихим непонятным мне звуком вспыхнул тусклым голубоватым свечением, и волной мягкого белесого света прошелся по всему телу девушки, словно укутывая всю ее. Незнакомка вдруг замерла и напряглась всем телом, замолчав. а затем очень медленно расслабила дрожащие мышцы, устала обмякнув на измятой постели. Руна перестала шипеть и, кажется, вовсе перестала действовать, но не исчезла и все еще продолжала гореть ярко-алом, сопротивляясь накатывающим на нее белесым волнам. Что происходит? Напряженный голос хозяина дома прорезал повисшую тишину. Он, как и я, точно ощущал это затишье перед бурей, Бездействие перед еще более мощной атакой. Я пытаюсь блокировать руну, но она сопротивляется. Я и не думала, что перепугалась настолько, что теперь сидела и сама дрожала всем телом, напряженно думая о том, что делать. — Как руна может сопротивляться? — не понял мужчина. Я силой зажмурилась, пытаясь привести мысли в порядок. Они предательски разбегались в голове, и на языке не крутилось ни одного слова для ответа. Тут два варианта. Все же начала я объяснять, вновь открыв глаза и вглядевшись в алые просветы, которые продолжали с упорством впитывать белый исцеляющий свет, отказываясь, собственно, исцеляться. Первый. Наложивший руну очень сильный маг. Это плохо, потому что единственное, что сейчас идет мне в голову, это найти и убить его, а потом еще раз использовать руну противодействия. Вариант второй. У этой руны подпитка не от себя самой, а от чего-то или от кого-то другого. Есть предположение, что это вы. И я подняла голову и посмотрела прямо в глаза своего случайного незнакомца. Он, мой взгляд, выдержал с мрачной решимостью и плотно сжатыми губами, затем, с промелькнувшей в глаза грустью, посмотрел на свою сестру, которую вновь начинала потряхивать, потому что убивающую ее руна с легкостью справлялась с моей руной противодействия. Времени мало. «Мне нужно умереть?» С холодным безразличием спросил мужчина так, будто уже давно об этом думал и был готов на такую жертву. «Конечно, нет!» Тут же воскликнула я, посмотрев на него с искренним возмущением. Он поднял голову и снова посмотрел мне в глаза, долго и не моргая, молча ожидая моих объяснений. Пришлось вздохнуть и заговорить. «Если руну создали вы...» то происходит автоматическое вмешательство в ауру, и для Руны, в принципе, нет проблем в том, чтобы питаться вашей энергией. Я ничего не создавал. Заявили мне таким тоном, что обвинение в измене Родине вызвало бы в нем меньше гнева, чем вот эти мои слова. Разумеется, кивнула я, лишь бы не злить, хотя тут и так было очевидно, что это не он. Стал бы он тогда сам на себе Руну рисовать? Руну создал кто-то другой, и для того, чтобы она питалась вашей энергией, Ей необходим доступ к ауре, то есть на вас должна быть руна, это доступ и предоставляющая. В какой-то момент мне показалось, что я уже сама себя не понимаю, поэтому, замолчав, посмотрела на мужчину почти с отчаянием, но он оказался удивительно умным и сообразительным, поэтому следующим его вопросом было... Достаточно нейтрализовать руну, открывающую доступ к моей ауре? Задумавшись на миг, я радостно кивнула. «И как это сделать?» Следующий такой же мрачный вопрос. Вместо словесного ответа я поднялась на ноги, бросив еще один взгляд на уже почти закончившую поглощение руну на женском теле, обошла большую кровать, подошла вплотную к никак на меня не реагирующему мужчине, с трудом нашла на его теле свободное от татуировок участок кожи, коснулась указательным пальцем и старательно вывела на ней руну противодействия. Дом вдруг содрогнулся. Я испуганно замерла. Луис от двери стремительно рванул ко мне, в попытке не то защитить, не то отдалить от источника опасности, который, и в этом у меня нет никаких сомнений, стоял прямо передо мной. А потом у меня перед глазами все поплыло. Ужасно неприятное ощущение, когда предметы теряют свои очертания и начинают кружиться, а ты сам теряешь ощущение себя в пространстве. В попытке не упасть я совершенно машинально ухватилась рукой за обнаженное плечо незнакомца, мимолетно отметила его невероятно горячее, словно страдающее в лихорадке тело, а потом пол все-таки ушел из-под ног и совершенно неожиданно сменился чьими-то крепкими чужими руками, что подхватили и силой прижали меня к горячему мужскому телу. Мне стало неловко и стыдно, до да вмига запылавших щек, и я бы сразу потребовала поставить меня на ноги, но голова все еще ужасно кружилась, и я не была уверена в том, что смогу твердо стоять на ногах. — Ты рунолог! — прозвучало, как будто бы даже потрясенное где-то у меня над головой. И вот оно мне сразу не понравилось. — Мне нужно было сразу догадаться, как только ты начала расспрашивать про руны там, внизу. Голос потрясенного медленно сменился на задумчивый и в чем-то расчетливый, Удерживающие меня руки прижали к телу крепче, будто не желая потерять ценную находку. Следовало догадаться. — Простите? — начала я очень неуверенно и подняла голову. Крайне напрасно. Совершенно глупый поступок привел к тому, что незнакомец вдруг подался вперед и оказался практически впритык к моему лицу. И намерения его были яснее ясного. Они прямым текстом читались в его нездорово блестящих глазах. «Я вас прокляну!» — пригрозила я твердо и уверенно. И плевать, что проклясть никого не могла, потому что проклятие и руны — совершенно разные вещи. Удерживающие меня руки дрогнули и упрямо сжали крепче. «Я оторву вам голову раньше, чем вы откроете ваш очаровательный ротик!» С обворожительной улыбкой заверили меня. От его наглости у меня натурально перехватило дыхание, но лишь на миг. Уже в следующей я скопировала на себя его улыбку и таким же сладостным глазком ответила. Не получится, я Арсиэль Лорда Арганара. И вот после этого меня решительно поставили на ноги и даже на шаг назад отступили. И улыбаться мужчина перестал, спрятав куда-то всю свою расчетливость и ехидство. Теперь он выглядел настороженным и задумчивым. Собственно, подумав, он и выдал. Грейс Морви. Что-то неприятное царапнуло меня изнутри. Что-то важное, что-то такое, о чем мне следует подумать вот прямо сейчас. Катрин. Представилась я в свою очередь, невольно подумав о том, что уже привыкла к этому имени. Но что-то во всем происходящем все же было такое, что напрягало, очень напрягало вот прямо здесь и сейчас. Увы, вспомнить у меня так и не получилось. Внезапно бессознательная девушка на постели тихо застонала, привлекая наше внимание. Я тут же позабыла практически обо всем, приблизилась к ней и внимательно всмотрелась в руну над сердцем. Она не была выжжена, она сама просто буквально горела все это время. Магия в ней была столь могущественна, что уничтожала и саму руну вместе с девушкой. И на фоне этого очень странно, что она не убила ее сразу же, как только ее нанесли. Или у этой девушки была хорошая магическая защита, или... Эта мысль окатила меня ледяной водой из головы до ног. Ровно могла не убить свою жертву сразу, а мучить ее на протяжении какого-то времени в том случае, если создатель этой руны поставил на нее своего рода таймер. Отсрочил смерть на время, нужное ему. Даже представить страшно, каким нужно быть уродом, чтобы на такое пойти. Или... Если человек в здравом уме творит все это, значит ставки высоки, очень высоки. Значит, цель, к которой он идет, выше чужих жизней и морали. В моем представлении жизнь можно обменять только на жизнь. Если этот неведомый кто-то не пытается кого-то спасти, значит он просто моральный урод, не заслуживающий оправдания и спасения. Грейс, тихий слабый голос, похожий на шелест листьев. сорвался с бледных пересохших губ незнакомки, не нашедшей в себе сил открыть глаза. Деликатно меня посторонив, лорд Морви торопливо приблизился к сестре, присев на край ее постели, взяв слабую ладошку в свои ладони и обеспокоенно заглянув в ее болезненно бледное лицо. Но она уже смогла говорить, а не кричать, перестала корчиться от боли, и сама ровно прекратила шипеть и, кажется, собиралась и вовсе исчезнуть. И это все очень хорошие знаки. вселяющие надежду на благоприятный исход. А я действительно расслабилась и даже слабо устало улыбнулась. А потом Грейс позвал сестру в ответ. «Аманда, я здесь, я рядом». Сначала я не поняла, почему вдруг перестала дышать, но потом... «Аманда Морви!» Я уже слышала это имя и видела эту девушку. И даже больше того, я месяц жила с ней и еще несколькими людьми под одной крышей, Аманда Морви была основателем и руководителем той археологической экспедиции, с которой и начались все мои неприятности в этом мире. Я знаю эту женщину, а она знает меня. И, насколько я помню, их раскопки должны были длиться целый год. Так как же так вышло, что теперь она лежит в собственном доме и теперь уже не умирает, хотя я еще совсем недавно запросто могла скончаться от убивающей ее руны? Это все совсем не похоже на простое совпадение». «Как давно ваша сестра дома?» Срывающимся голосом спросила я. Внутри меня все задрожало от страха и нетерпения. Мне казалось, что любая секунда промедления может стоить чьей-то жизни или чего-то еще столь же страшного. «Два дня», — ответил неудумевающий по поводу вопроса Грейс, повернулся на постели и хмуро посмотрел на меня снизу вверх. «Вы вспомнили, кто был в вашем доме в это время?» Еще один вопрос напряженным тоном и чувство того, как сводит каждую мышцу. У меня была деловая встреча, сестра присутствовала на ней в качестве моего гостя и... Мне нужен список всех, кто там был, перебив хозяина дома, потребовала я. И получила в ответ глухое. В этом нет необходимости. Доступ к моему телу и, соответственно, возможность нанести руну была лишь у одного человека. Точнее, драконицы. Долгая пауза, во время которой я отчетливо слышала звенящее от напряжения воздух и стучащую в своих венах кровь, а затем ответ, больше похожий на приговор. Акира Ваньер. Почему я даже не удивлена? Акира Ваньер — бывшая невеста Садхора, та самая девушка, которую я видела на полной вампиров улице, та, что бесследно исчезла из чужого дома так, словно ее там никогда и не было. И я понимаю. Правда, понимаю часть ее действий. Я даже могу понять, как и что именно она делала, и что именно она все это время была тем вторым рунологом и предателем Садхора. Я понимаю все это. Кроме одного. За какой тьмой ей Аманда и Грейс Морви? Те раскопки все еще продолжаются? Грейс оторвал взгляд от сестры, вновь повернулся ко мне, и меня же наградил очень странным непонимающим взглядом. Какие раскопки? Осторожно спросил он. У меня времени на осторожность не было. Кажется, у меня вообще уже ни на что времени не было, и пока Грейс думал над ответом, я сама мысленно была где-то около тени. Какова вероятность, что все это время он был в сговоре с этой ненормальной? Что именно по ее наводке оказался на той улице, и именно благодаря ей нашел меня у дома того юриста? Археологические раскопки. Вспоминать о них мне было немного сложно, хотя бы потому, что сейчас меня волновал ряд других куда более важных вещей. «Хижина под присмотром драконов. Попытка оправдать человеческий род и навсегда стереть с вас пятно позора. Эти раскопки все еще продолжаются?» «Да, должны продолжаться. Аманда говорила, что они на год. Год еще не прошел, следовательно. Да, мне просто нужно сейчас пойти туда и подумать». В идеале поговорить с присутствующими, выяснить, что они уже нашли и узнали, и подумать, да. Потому что кажется, всего лишь кажется, на тех раскопках есть что-то очень важное для Акиры Ваньер. Я просто обязана выяснить, что именно. Я не понимаю, о каких раскопках идет речь. Холодный тон лорда Морови заставил меня вздрогнуть и уделить теперь уже все мое внимание ему. Взгляд, который меня наградили, был очень далек от хотя бы теплого, не говоря уже о дружелюбном и тем более благодарном. Это был взгляд человека, знающего что-то страшное и не желающего этим делиться. Или просто я превращаюсь в паранойка. Смутное понимание зашевелилось где-то внутри сознания. Очень смутное. Совершенно неуверенная в своем предположении, я тихо спросила. «Аманда не ездила ни на какие раскопки?» Последний год она занимается изучением Арафна Форейса. Холодно уведомили меня, а затем издевательски вежливо пояснили. Арафн находится в моем доме вот уже год, как и сестра со всеми ее текущими исследованиями. Что ж, на это я могла ответить многое, но сказала почему-то, «Уверены?» Холодное лицо лорда еще секунду оставалось таким, а затем, словно по щелчку пальцев, окаменело. Вот просто буквально окаменело. стерев любое выражение и оставив только стремительно разгорающуюся ярость в нездорово заблестевших глазах. Лорд Морви стремительно, но очень плавно поднялся на ноги, мгновенно став значительно выше отступившей меня. Затем, не говоря ни слова, обогнул меня по дуге и стремительно выскользнул за дверь. Я, еще раз убедившись, что руна на Аманде медленно исчезает, прекращая поглощение ее жизненных сил, вышла следом, велев на пороге недовольному Луису. «Посмотри за девушкой, пожалуйста». Он бы отказал мне, уверена, но я успела выйти раньше, чем он показал свое категоричное «нет». Но в коридоре никого не оказалось. Не знаю, как Грейс смог успеть исчезнуть так быстро, но полутемный, совершенно тихий коридор был абсолютно пуст, и я действительно не слышала ни звука. Пока где-то справа вдруг не послышалось глухое яростное рычание, а следом за ним оглушительный грохот. Дом содрогнулся вновь, а затем и еще раз, когда со стороны все того же направления раздался глухой удар. Плохо понимая, что мне делать, я не смело пошла на звук, где лорд Морви, кажется, крушил собственный дом. Я уже догадывалась о причинах его ярости, но когда замерла на пороге, ослепленный утратой лорд все равно сказал. «Его нет». «Арафен Форейс исчез», — «А если бы я еще знала, что это такое?» «Наверное, вам следует вызвать какие-нибудь правоохранительные органы и написать заявление о краже», — совершенно неуверенно предложила я, обхватив себя руками за почему-то вдруг продрогшие плечи. Лорд хрипло рассмеялся, вот только весело ему точно не было. Озлобленно пнув осколок чего-то каменного и отправив его в осколки чего-то деревянного, мужчина повернулся ко мне всем телом, и посмотрел так, что мне вдруг стало очень и очень страшно. Это был взгляд человека, поддавшегося сильным эмоциям, которые потом его и захватили. Это был взгляд человека, не отдающего себе отчета в происходящем. «Думаешь, я заявлю о краже древнего и, возможно, опасного артефакта? Уже через час мой дом будет заполнен представителями закона, которые без труда отыщут кабинет Аманды и все ее исследования». Ты хоть представляешь, что после этого будет с моей сестрой? Честно говоря, нет, я не имела ни малейшего представления об этом. Лишь смутно догадывалась о том, что исследования ее вряд ли были законными. Я не имею ни малейшего представления о том, что такое Арафан Форейс. Призналась я совершенно честно. Грейс Морви прекратил злиться и источать во все стороны волны неконтролируемой ярости. Моргнув, он сфокусировал на мне очень удивленный взгляд. «Это легенда». Таким тоном, словно после этого я должна была сразу все понять, произнес мужчина. «У меня плохо с историей. Еще одна правда немного виноватым тоном. Но, поверьте, я не в состоянии найти вашу кражу. Лучше вам обратиться за помощью к тем, кто в этом деле хорош». Теперь взгляд лорда выражал его чистые сомнения в моих умственных способностях. «Послушайте, Арсиэль», — начал он. «Катрин». Мягко попросила я. «Катрин». Послушно исправился мужчина, сделал шаг ко мне, затем, нахмурившись, отошел обратно и все же сказал. «Чтобы вы понимали, камень считается утерянным уже три сотни лет. Триста лет, Катрин, вы осознаете это?» Я очень даже осознавала, но зацепилась не за дату. «Так это камень?» Лорду Морви сомневаться надоело, поэтому он окончательно уверовал в мои определенные проблемы с мозгом, судя по его взгляду. Шумный и нетерпеливый вздох — И несколько раздраженная. Да, камень изумрудного цвета. Три сотни лет назад украшал корону королевы Ириды, на протяжении половины тысячелетия накапливая в себе силу ее рода. Собственно, именно из-за камня начался тот пожар, в котором ошибочно обвинили ее сына, наследника и будущего правителя. И дальше уже откровенно злое. Как думаете, что будет с камнем, моей семьей и вами, если кто-то узнает о его существовании? Это был хороший вопрос, но меня интересовало несколько иное. «А как он оказался у вас?» «Действительно, очень интересно было. Но лорд Морви, увы, ответить на мой вопрос не пожелал». «Я очень благодарен вам за помощь», — холодно начал он. «И я теперь в долгу перед вами, Арсель, но сейчас вам лучше покинуть мой дом». Стоя на пороге разгромленной комнаты и молча глядя в мрачно уверенное лицо этого человека, я понимала точно, В этот раз он действительно выставит меня прочь, если не уйду сама. Да я не имела больше смысла задерживаться. Убивающую его и сестру урона я нейтрализовала. Теперь осталось только подождать около часа, пока заклятие самоуничтожится. И тогда все окончательно будет хорошо, а я... У меня появилось еще больше загадок. И ни одного ответа на интересующие меня вопросы. «Нам нужно к твоему мужчине». Написал Луи с синим туманом прямо в воздухе, когда мы покинули дом семьи Морви. Выходить через дверь было немного странно и даже непривычно в свете последних событий. Поэтому мы с духом пересекли всю территорию их дома, вышли за железные кованые ворота, что за нашими спинами закрылись сами, и остановились. И вот я стояла и задумчиво глядела на лес, который, как оказалось, окружал этот дом, а Луис тем временем решил выразить все свое недовольство моим поведением. «К моему мужчине», — повторила я негромко, пробуя словосочетание на вкус. Звучало непривычно, но в целом очень мне понравилось. Я была полностью согласна с тем, что нам нужно к садхору, но... Не давали покоя мысли о тех раскопках. Если Аманда Морви там и не появлялась, то кто все это время занимал ее место? Опасен ли этот человек? Зачем он выдает себя за кого-то другого?» Я словно наяву увидела те далекие воспоминания, когда мы еще не были знакомы с лордом Арганаром, и я не погрязла с головой в тайнах и загадках. Воспоминания, когда я сидела в полутемной гостиной, держала в руках череп той маленькой девочки и рисовала ее лицо на бумаге. Сложно сказать, почему я вспомнила именно сейчас и именно об этом, но что-то внутри отчаянно твердило — это важно, это очень важно. Но я просто не уверена в том, что смогу разобраться с этим сама. Я устала. Вот только сейчас поняла, что действительно устала за этот долгий безумный день. Столько всего успело произойти, что голова натурально идет кругом. И то, о чем говорилось в том странном послании. Что-то готовится. Что-то против Садхора, это точно. И пусть я предупредила его, но оставить одного в трудную минуту все равно не могу. Просто не могу. Поднимая руку и рисуя в воздухе знак Шаян, я точно знала, что в этот раз не будет никаких промежуточных остановок. В этот раз портал приведет меня точно к Садхору. Я была уверена в этом, пока создавала знак и пока летела по сверкающему проходу вместе с молчаливым духом. Я очень обрадовалась, когда портал действительно привел меня к Садхору. Почему-то в сверкающем алло-золотом зале я первым делом увидела именно его, статного, красивого. сильного аристократа, достойного своего положения. Черный, сидящий точно по фигуре костюм с тускло-мерцающими золотыми пуговицами, присобранные у висков распущенные черные волосы, вежливо-учтивое выражение лица и спокойная улыбка, когда он отвечал кому-то из собеседников. Я видела его целую прекрасную секунду, в которую, кажется, весь мир замер, и время остановилось, позволяя мне насладиться этим зрелищем. а уже в следующую произошло что-то странное. С тихим шипением вокруг меня сгустился плотный темный туман, заглушивший звуки и сделавший цвета тускнее. И это произошло буквально за мгновение до того, как собравшиеся в огромном зале люди заметили мое присутствие. Ума не приложу, почему не увидела всех их раньше, потому что людей здесь было действительно невообразимо много. Дамы в роскошных платьях с пышными юбками и сложными прическами на головах Мужчины в костюмах с золотыми вставками. Роскошь, стать, богатство. Я в грязных ботинках, штанах и с растрепавшимися волосами выглядела бы дико и гарантированно привлекла бы всеобщее внимание. Что здесь происходит? Кто все эти люди и по какому поводу они здесь собрались? Эти вопросы зароились в голове, но мне следовало думать вовсе не об этом. На самом деле это и вовсе не было проблемой. Потому что в следующее мгновение я увидела рядом с отхором органаром себя, действительно себя, в искрящемся золотом платье, подчеркивающем красивую фигуру, высокую грудь и тонкие шею и плечи. И даже мои убранные в высокую прическу волосы, словно отливали золотом, как и глаза, которые тоже были моими, хотя я точно знала, что в них нет ни намека на золото. а потом держащаяся гордое и величественная я немного повернула голову к Садхору и наградила его сдержанной улыбкой. В волосах сверкнула красивая золотая заколка, причем сверкнула она отчетливым синим. И я точно уверена в том, что раньше уже видела эту заколку. Своими глазами на той улице и из рассказов Ахары. И у меня не осталось никаких сомнений в личности, так называемой «меня». Честно говоря, все сомнения пропали еще в доме лорда Морви, когда он назвал имя той, что имела доступ к его телу и могла использовать на нем руну. Можете считать меня странной, но сейчас я почувствовала облегчение. Не потому, что эта драконица сейчас в моем облике стояла рядом с моим женихом, вовсе нет. За это мне хотелось ее самым некультурным образом побить. Просто вот она, девушка, которую мы искали столько времени, та, из-за кого мы начали подозревать даже самых близких, Та, что совершенно закутала наши мысли чередой несвязанных между собой событий. И вот, наконец, она здесь, буквально прямо у нас в руках. И лично у меня нет никаких сомнений в том, что это действительно она стояла за всем произошедшим. И теперь все, что нужно сделать, — рассказать обо всем Садхору. Чьи-то пальцы силой сжали мое запястье, острые ногти впились в кожу, а неведомая леди легко выдернула меня из скрывающего посторонних глаз, а неведомая леди легко выдернула меня из скрывающего от посторонних глаз тумана. Повезло, что прямо за моей спиной был неприметный ход для персонала, в который меня и утащили. И уже там мне очень дружелюбно толкнули спиной в стену, чтобы нависнуть сверху и прошипеть в самое лицо. «За какой тьмой вообще?» Ахара Арганар выглядела разгневанным воплощением я даже не знаю кого. У меня мурашки по спине поползли от ее сощуренных глаз, и сильных пальцев, которыми она теперь сжимала вовсе не руку, а мою шею. Незабываемые ощущения и уверенность в своей скорой кончине были забыты в тот момент, когда перед глазами появились стоящие в той зале Садхор и якобы я. И мне уже, в принципе, все равно было, что обо мне Ахара подумает, потому что дальше я спросила. «Что ты сделаешь, если узнаешь, что рядом с Садхором сейчас стою не я?» «Чего?» — не поверила она. Да и задумываться над моими словами не стало похоже, только пальцы сжала еще крепче. Я больше не стала ничего говорить. Вместо этого просто очень внимательно посмотрела в сощуренные глаза злой драконицы, очень надеясь, что она меня сейчас не придушит, потому что дышать становилось уже тяжело. Внимательный взгляд изучил мое лицо, скользнул вниз и вновь вернулся к глазам, чтобы пристально вглядеться в них. И не знаю, что Ахара там увидела, но руку убрала мгновенно, еще и на шаг отступила, испуганно прижав руку к рту и глядя на меня так, будто я была ходячим трупом. Длилось это всего секунду. Ровно столько времени понадобилось сестре правителя Даркхайма, чтобы прийти к определенным выводам. И я почему-то вот совсем не удивилась, когда ее лицо вдруг перекосилось от злости, взгляд метнулся в сторону закрытой двери, в которую мы только что прошли, руки сжались в кулаки, а сама драконица яростно прошипела. «Я ее убью! Я ее просто убью!» И я поверила. Там такое лицо было, что не поверить как-то сложно. «Отпусти меня!» Потребовала злая драконица, когда я от страха вцепилась в ее ладонь обеими своими руками, пытаясь притормозить, а лучше и вовсе остановить от этой глупой мысли. «Катя, я серьезно! Отпусти меня сейчас же!» Шипение пополам с рычанием. И не думала, что Ахара умеет вот так разговаривать. Ее нельзя убивать!» Торопливо воскликнула я. «Очень даже можно!» Не согласилась она со мной. Упрямая, прямо как брат. Видимо, гены хорошие. Она должна признаться в ряде других преступлений. Я старалась говорить максимально тихо и быстро, чтобы никто посторонний нас не услышал, и чтобы Ахара поняла значение моих слов, прежде чем наделает глупостей. И, слава богу, это сработало. Она остановилась, Без труда стряхнула обе мои руки, затем развернулась ко мне всем телом, сложила руки на груди и требовательно посмотрела сверху вниз. «Ничего мне рассказать не хочешь?» Вопрос с ясным намеком на обиду в случае отрицательного ответа. «С радостью расскажу абсолютно все, но только когда мы ее схватим!» Клятвенно заверила я. Времени было мало. Я не знаю, сколько Акира пробудет в моем облике. Я даже не уверена в том, что она не поменяет свой вид на кого-нибудь другого, чтобы просто тихо уйти и вновь потеряться. Мы не можем упустить ее еще раз. Просто не можем. Хорошо. А хорошом навтянула воздух ртом, пытаясь успокоиться, выставила руки в пораженческом жесте и спросила прямо. Что от меня нужно? Я была очень, очень благодарна ей за понимание и за желание помочь, ведь помощь мне действительно была нужна. «Нужно перекрыть все выходы из замка, никого не выпускать, даже Садхора, пока мы не убедимся в том, что это действительно он!» Драконица серьезно кивнула. «Разумно. Мне нужно, чтобы я выглядела в точности так, как Акира сейчас. Мы должны быть абсолютными копиями!» Озвучила я второе требование. В этот раз понимающего кивка не последовало. Ахара раскривилась и немного виноватым голосом сказала. «С этим могут быть проблемы». «Понадобится время, которого у нас не было. Плохо. Очень и очень плохо». Видя отчаяние в с паникой на моем лице, Ахара прогнала собственную неуверенность и сожаление и решительно приказала мне. «Жди на третьем этаже, я найду тебя. Только ради тьмы не попадайся никому на глаза». И она развернулась, намереваясь уйти. Но я не могла отпустить ее просто так. «Ахара!» Громким шепотом позвала ее. «Она рунолог!» Прямая спина отчетливо вздрогнула, плечики замерли. Не оборачиваясь и ничего не говоря, Ахара Арганар торопливо куда-то ушла, а мне не оставалось ничего иного, кроме как найти лестницу в конце коридора и подняться на третий этаж.